Ее ни в коем случае нельзя было оставлять на ночь одну. В таком состоянии Эльса никому не смогла бы дать отпора ни гиенам, ни буйволам, ни другой львице. Я решил побыть с ней. Бои принесли мне койку, немного козлятины и лампу. Лампу я не гасил всю ночь. С реки пришли львята и съели мясо, потом Джесс попытался стащить мое одеяло. Эльсе как будто стало лучше. Она дважды подходила к кровати и ласково терлась об меня головой. Один раз проснувшись, я увидел, что ребята пристально смотрят на что-то за моей спиной. Вдруг кто-то там фыркнул. Я посветил фонариком и спугнул буйвола. Эльса лежала рядом с моей кроватью. Девята извились, им хотелось и мать вовлечь в игру, но она рычала на них, как только они подходили близко. На рассвете мне показалось, что Эльсе стало полегче. Я пошёл в лагерь, чтобы позавтракать и поработать. Часов около десяти я почувствовал какое-то беспокойство и решил проведать Эльсу, но на месте ее не застал. На мой зов никто не откликнулся, и львят нигде не было видно. Два часа я ходил по берегам, пока я, наконец, не нашел Эльсу. Она лежала наполовину в воде у маленького островка вблизи лагеря. Ей было очень плохо, она совсем ослабела и часто дышала. Я попытался напоить ее из ладони, но она не могла глотать. Целый час я просидел рядом с ней. Вдруг Эльса, сделав невероятное усилие, поднялась по крутому берегу на островок и там свалилась. Я позвал Муру, попросил его прорубить тропу к берегу, чтобы оттуда легко было пройти к островку. Потом оставил его с Эльсой, а сам пошел в лагерь, взял там жерди, раскладушку и смастерил носилки. На островке я положил их вверх. На землю рядом с Эльсой, надеясь, что она сама перекатится на них, а потом мы отнесем ее в лагерь. Ведь она любима лежать на кровати. Но Эльса не двинулась с места. Три часа она неожиданно поднялась и побрела к воде. Я помог ей перейти реку в брод. Мы выбрались на берег недалеко от нашей кухни. Здесь она снова свалилась без сил и долго лежала. Но теперь она была хоть на нашей стороне, рядом с лагерем. На стройке появились, ребята, они разыскали мать по запаху, однако переходить реку не отважились. С двумя передышками Эльса дошла до песчаного участка берега ниже наших палаток. Львята следовали за нами по противоположному берегу, я поманил их мясом. Джеспер и Эльса маленькая наконец переплыли реку, могу по мелью, пока не увидел, что брат и сестра уже понеслись за едой. Когда он вышел из воды, Джеспер прыгнул на него из-за куста, где устроил засаду. 2 часа Эльса пролежала на песке, рядом с ней лёгся Джеспер. Она два раза подходила к воде, но пить не могла. Больно было смотреть на неё. Я попробовал лить воду прямо ей в пасть, но она тут же выливала всё обратно. Когда стемнело, Эльса поднялась, потропела в лагерь и легла на то место, где раньше стояла моя палатка. Я попытался с спринцовкой брызгать ей в рот молоко и виски. Она немножко проглотила. Тогда я накрыл её одеялом, надея, что она будет лежать на месте. Я приходил в отчаянии, чувствуя, что Эльси не доживёт до утра, и хотел послать тебе новую телеграмму, но машина почему-то не возвращалась. Я понимал, что для спасения Эльси надо немедленно привести ветеринара, однако боялся оставить её одну. Если она уйдёт ночью в бушь, её потом не разыщешь. В конце концов, я решил рискнуть и отлучился на полтора часа, чтобы дойти до Брода, где мог застрять грузовик. Я встретил машину в трех километрах от лагеря. Она действительно застревала несколько раз по пути туда и обратно. Шофер передал мне лекарства для Эльсы. Я написал письмо Кену, прося срочно прислать ветеринара и связаться с тобой, и тут же отправил шофера в Исиола на своем ледрове. К счастью, Эльса осталась на месте. С ней были львята, я дал им мясо. Заставить Эльсу проглотить лекарство было невозможно. Она начала имитация, поднимала сна ноги, делала шаг другой и снова ложилась. Мне никак не удавалось напоить её. Вечером, около 11 часов, она вошла в мою палатку по соседству с кабинетом и пролежала в ней час. Потом стала медленно добрела до реки, постояла в воде несколько минут, щетно пытаясь сделать хоть бы один глоток. Наконец она возвратилась в палатку и опять легла. В палатке подошли львята, Джейс протронул носом мать, но она не отозвалась. Без четверти два Эльса снова спустилась к кабинету и вошла в воду. Я хотел остановить ее, но она не послушалась и добралась по воде до песчаной отмели под деревьями, где часто играла с львятами. Здесь она легла на влажный ил, видимо, ей стало совсем плохо. Она то ложилась, то опять вставала и дышала теперь тяжелее прежнего. Мне хотелось вернуть ее на сухое место, но... Но эта совсем обессилила. Сердце у меня обливалось кровью. Может быть, прекратить её мучения. Однако я всё ещё надеялся, что ты вовремя приведёшь Третилина.